оставалась и спала на твердом, как камень, сундуке. День за днем дом Боровиковых чернел изнутри и снаружи, как будто из бревенчатых стен шаг за шагом уходила жизнь. Зависть шестая. Шла весна 1949 года. Канун февраля дохнул оттепелью. В начале марта мягко и призывно зашумели хвойные леса. Оголилась макушка татар горы. Закипели студеные воды в ревучем омыле, выплескивая синюшнюю накип на ледяную твердь. А там, где течение билось с особенной яростью, распахнулись дымящие полыньи, будто река, оборвав застежки ледяного тулупа, выставила свою богатырскую грудь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 Всю оттепель марта и вдруг, превратившись в облако, подняться высоко над землею, чтобы почувствовать себя совершенно свободной от всех земных страхов и обманов. Весна пришла, весна пришла, пела Анисия, сверкая оскалом широких и ровных сахарно-белых зубов. И глаза ее большие, округло-черные, влажно-блестящие, то искрились призывно, то тосковали по ком-то. Глаза Анисии искали любви, бурной, как воды омыла, и такой же чистой, прозрачной, как капля родника, впитывали в себя всю терпкую хмельную силушку жизни. Ну и девка уголовешихи говорили про Анисию в Белой Елане,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 У нас теперь две головешихи, и обе беспутные и зло думала Агния. Она все еще не простила Авдоте елизаровне Лизаровне давнишнюю обиду. Много перемен произошло за двенадцать лет, и сама Агния поутихла, и дети ее подросли, и даже старый тополь Барвиковых, Прошлое лето не выкинул ни одного зеленого листика, Филимон Прокопич постарался, не пожалел полтора пуда соли, в напоил корни тополя, и дерево, наконец-то, засохло. Ни вешние ветры, ни солнца, ничто не в силах оживить мертвое дерево.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 Да и теперь мало кто знает, как родели тополевцы. Разве Миланя Романовна глянет другой раз в окошко из Малой Горенки, осенит себя двуперстием и вдруг вспомнит лобастого, неломкого свекра Прокопия Веденеича? Господи, и я в ту пору в силушке да в красе была!» — вздохнется Филимоники. Если поднимался ветер, голые суча громко стучали по крыше дома — И тогда одинокая Филимониха, падая на колени, да из мора отбивала поклоны, и чудилось ей, что по дому ходит свекр, стучит бахилами, охает, покряхтывает и все что-то ищет. Былое, что ли? Минуло былое, кануло в вечность, и только Агния Вавилова наведовалась на Боровиковский пригорок, будто ее тянула к черному тополю неведомая сила.